«Год назад у меня еще был хозяин, мальчик. Его звали Бен», – начал свой рассказ угрюм. «И во дворе у меня был огромный загон. Там был и туннель, и домик для сна, и даже гамак. А в доме у меня была небольшая клетка, но я там не часто сидел». «А почему?» – спросил Мопси. «Потому что я почти все время был вместе с Беном». Когда он играл в песочнице в саду, я щипал травку на газоне или одуванчики. Они были такие вкусные. А когда Бен ел, я сидел у него на коленях, тайком, конечно. И Бен отдавал мне всю еду, которую не любил. Горошек, морковку, фенхель. Однажды он мне отдал целый болгарский перец. Пока я его грыз, испачкал Бену брюки. Они были потом очень красные. Вспомнив эту историю, Угрюм хихикнул. Но Бен никогда на меня не сердился, он всегда меня гладил и ласкал. Когда он лежал на диване и читал комиксы, я пристраивался к нему на живот, и он меня почесывал. И каждый вечер, отправляясь спать, он целовал меня в мордочку и говорил «Спокойной ночи, Угрюм, я люблю тебя!» Бен был просто замечательный хозяин, и по щеке Угрюма скатилась слеза. «А что случилось потом?» – спросила Морковка. А потом у Бена был день рождения. Перемены начались уже накануне вечером. Родители Бена увидели, что я бегаю у него по комнате и заперли меня в клетке. Раньше они меня никогда не запирали. А Бену они сказали ни в коем случае меня не выпускать из клетки, потому что они приготовили ему сюрприз на день рождения. И мне пришлось остаться в клетке на всю ночь. «А что это был за сюрприз?» – спросил Голыш. Угрюм тяжело вздохнул, и его мордочка приняла испуганное выражение. «Это был пес. Огромный пес. Он стоял у моей клетки и царапал прутья огромными когтями. Этот пес был размером со стол, мохнатый, как чудовище, а из пасти у него капала отвратительная слюна. Его звали Рычун». Лаял он просто оглушительно. Мне приходилось закрывать ушки лапками. От страха я прятался в спальном домике и целый день не выходил оттуда. «Какой ужас!» – запищала овечка, и все согласно кивнули. Мопси представил себе чудовищного пса, и по спине у него потек холодный пот. Он в страхе прижался к морковке. «И Бен даже не отругал собаку?» – спросил он. Угрюм покачал головой. «Нет, весь свой день рождения он меня даже не замечал. Хуже того. Все, что мы раньше делали с ним вместе, он делал теперь вместе с Рычуном». Бен гулял с ним в саду, тайком скармливал ему за обедом еду, а когда читал, Рычун лежал рядом с ним, и Бен чесал ему шею. А вечером он целовал пса в морду и говорил «Спокойной ночи, Рычун, я люблю тебя». а меня не целовал, он просто забыл про меня. И Угрюм заплакал по-настоящему. «И что случилось потом?» – спросила морковка. Угрюм сорвал с куста листочек и, высморкавшись продолжил свой рассказ шмыгая носом. На следующее утро Бен отнес меня в загон на улице и дал на завтрак большую охапку свежего сена – Сена было так много, что я туда даже спрятался. Мне было очень уютно, и я не заметил, что Бен забыл закрыть дверь загона. Я увидел это, когда он ушел в школу, но было уже поздно. Рычун просунул нос в мой загон и принялся вынюхивать там своими огромными ноздрями. Я спрятался в домике для сна, но он учуял, где я, и попытался перевернуть домик. и мне пришлось спасаться бегством, хотя пес сидел прямо перед моим загоном какой ты смелый тебе удалось спрятаться в безопасном месте взволнованно спросил элвис нет покачал головой угрюм рычун меня преследовал и пихал носом из стороны в сторону. Мне было очень страшно. я выбежал из сада, но рычун помчался за мной сначала из сада в лес а потом из леса на маленькие мостки над рекой. Дальше бежать было некуда. Мостки обрывались. Но я очень спешил и заметил это слишком поздно. Я не смог затормозить и упал в реку. А потом я провалился в темноту и очнулся уже в отеле для морских свинок. «А как же ты туда попал?» спросила морковка. Угрюм пожал плечами. «Не знаю». «Может быть, меня туда принес Бен? Я же был ему больше не нужен». «Но он ведь не знал, что ты упал в реку. Наверное, тебя кто-то нашел и отнес в отель», – предположил Голыш. «А Бен, возможно, везде тебя искал, когда вернулся из школы», – сказал Мопси. «Но почему он тогда не забрал меня из отеля?» – спросил Угрюм. «Откуда ему знать, что ты там?» – возразил Элвис. «Нет». «Я ему больше не нужен», – упрямился Угрюм. «Он теперь любит собаку, а обо мне просто забыл». «Бен может любить вас обоих», – сказала Морковка. «Луис и Аника любят и Мопси, и меня». «Бен наверняка очень расстроился, что ты пропал», – добавил Мопси. «Глупости», – воскликнул Угрюм. «Но тут он вдруг засомневался». «Вы правда думаете, что он не хотел от меня избавиться?» – тихо спросил он. «Свинки дружно закивали. И он меня еще любит. И свинки снова закивали!» Угрю молчал, а потом тихо произнес. «Мне очень жаль, что я так плохо обращался с вами. Просто я очень злился, что у вас есть дом, и вы счастливы. А ведь я тоже очень сильно мечтаю о доме». «Я правда был уверен, что все люди злые». «Но ты ошибался! Люди вовсе не злые!» – улыбнулась морковка. И все согласно закивали. «И поэтому мы немедленно отведем тебя домой!»